Алексей Пехов. Летос. Пролог. Тревожная тишина растекалась по уцелевшему центру города, словно молоко из бездонного кувшина. Медленно и неумолимо она захватывала дом за домом, улицу за улицей, квартал за кварталом. Никто не мог избежать ее объятий, и вскоре перед ней пали прекрасные золотистые дворцы с башнями, облицованными синим мрамором, великолепные вишневые сады, купающиеся в белой пене цветения, изящные мосты, выточенные из слоновой кости. Широкие солнечные террасы из тёплого песчаника, грандиозные фонтаны, величественные статуи прежних герцогов и обелиски с альбатросами. Конечно же, альбатросы. Их она оставила напоследок. И волшебные создания, распахнувшие крылья, сотни лет назад обещавшие этой стране свою вечную защиту, сдались. Их глаза погасли, а свет, излучаемый перьями, померк. Теперь уже навсегда. Весь город, начиная от портновых кварталов и заканчивая крепостью, что выселась на утёсе под самыми облаками, пожрало белое безмолвие. Птицы не пели, потому что их больше не было. Не выли собаки. Последние из них погибли ещё до наступления тишины, оставшись вместе со своими хозяевами. Дети навсегда перестали смеяться и играть в весёлые игры. Из далекой, теперь уже несуществующей гавани, не доносился бесконечный и такой привычный портовый шум. Молчали фонтаны, и бирюзовая вода переставала падать в прекрасные чаши отделанных розовым перламутром бассейнов. Молчал ветер, устав реветь в тщетной попытке докричаться до самих шестерых. Молчало море, испугавшись своего недавнего безумства и грохота. Оно, устыдившись собственной ярости, дрогнуло и отступило прочь как можно дальше, обнажив серо-буруе дно, где среди грязи и водорослей трепыхалась умирающая рыба, распахивая рот в безмолвных криках агонии. А огромные алые крабы тщетно пытались забиться в расщелины морских скал, спасаясь от горячего ила. Камни перестали трескаться и лопаться. Вздыхать каждую секунду словно живые, и потеки базальта на них затвердели большими каплями. Тишина захватила город, устроившись в нем, точно завоеватель, и никуда не собиралась уходить. Но внезапно ее потревожили. За розовой колоннадой, ведущей к храму шестерых, скрытому в большом парке под холмом, раздались шаги, а затем легкое насвистывание. Мужчина появился там, где лежала густая тень, вышел на солнечный свет и прищурился, сунув руки в карманы. Яркое солнце ослепило его, и несколько секунд он стоял, не шевелясь, давая глазам привыкнуть. Затем повернулся на запад, глубоко вдохнул горячий, чуть пряный воздух и покачал головой. Там, на самом горизонте, за которым предпочло спрятаться море, стальными легионами скапливались черные тучи, собирающаяся нанести удар по обреченному городу. Между бровей человека появилась едва заметная складка. Он не одобрял происходящее, и тучи, словно чувствуя это, споткнулись и замерли, врезавшись друг в друга. Огрызнулись далекими молниями, выргулись громом, который из-за большого расстояния не был слышен человеческому уху, и остановились. Незнакомец довольно улыбнулся и отправился дальше с любопытством поглядывая по сторонам. От круглого здания библиотеки через светлую рощу вела дорожка, выложенная черно-белой плиткой. Она заканчивалась широкой лестницей, основание которой было украшено двумя вставшими на дыбы белоснежными крылатыми львами. Мужчина легко и непринужденно поднялся по ней, продолжая насвистывать песенку. Несмотря на крутой и долгий подъем, он даже не запыхался. Прямо перед ним высилась стела из редкого тёмно-синего мрамора. Её вершину венчал исполинский альбатрос. Взгляд человека встретился с хищным взглядом огромной птицы, и мужчина, сняв с головы щегольской васильковый берет, отвесил монументу немного шутливый, едва ироничный и толику насмешливый поклон. Сейчас ему легко было смиряться над ним». Он постарался забыть ту боль, ту слабость, тот страх, что совсем недавно внушали эти стражи, помогая его врагу. «Теперь вы прошлое!» Но птица не могла ответить ему. Его привлек фонтан. Мраморные дельфины выпрыгивали из воды в пене и брызгах, а на их спинах восседали обнаженные девы с золотыми волосами, ничуть не похожие на холодных уин. На бортике лежал мертвый скворец с обожженными лапками. Подчиняясь какому-то своему капризу, незнакомец склонился над ним, бережно взял в ладони и нежно подул на уже остывшее тельце. Он кинул трупик в небо, точно камень, высоко и далеко, и птичка, замахав крылышками, поспешно полетела прочь. «Так-то лучше». Губы непрошенного гостя тронула улыбка. Дальше пришлось идти в обход. Купол прекрасного здания, служившего казармой герцогской гвардии, провалился внутрь, убив всех, кто в этот момент находился там. Потребовалось довольно много времени, чтобы обойти район, но он ничуть не расстраивался, так как любил город, который когда-то считал своим домом. Рынок жемчужных слез, самая знаменитая ювелирная улица Севера, сейчас пустовал. Часть лавок была разбита, и из перевернутых лотков по земле рассыпались украшения, в том числе и знаменитые золотые жемчужины. Он даже не посмотрел на сокровище, равнодушно прошел мимо, будто под ногами лежала грязь. Наконец, человек оказался в яблоневых садах, окружавших дворец, который, казалось, был соткан из лучей солнечного света, морской пены и бирюзы. Его называли самой прекрасной постройкой в мире, и даже старые эйвы, которые видели многое из того, о чем не догадывались люди, выходили из своих лесов, и шли тысячи ли чтобы посмотреть на чудесное творение рук асторы, но человек не любовался им здание олицетворяло все то что он ненавидел так долго яблони только только начинали зацветать мужчина протянул руку к ближайшей ветке в одной единственной точке время ускорилось в миллионы раз и вот уже перед ним висит красивый плод с алой немного восковой кожицей он сорвал его Небрежно потер об рука в замшевой куртке, откусил и, миновав тенистую аллею, наконец-то вышел к дворцу. Площадь в виде полукруга раньше была заставлена статуями, которые сейчас упали со своих постаментов и раскололись. Голова прекрасного юноши-лучника, откатившейся далеко от плеч, с немым укором смотрела на незнакомца, словно зная, кто виноват во всем, что здесь происходит. Ворота во дворец оказались сорваны с петель но проход был обвит стальной колючей лозой, толщиной в руку взрослого мужчины. Когда незваный гость приблизился, она напряглась, натянулась, выпуская ядовитые шипы. «Не стоит сражаться за того, кто проиграл», — с угрозой произнес мужчина. Лоза задрожала, точно колеблясь, и, приняв решение, с металлическим скрежетом уползла в сторону, открывая вход в легендарные залы, нежно-розовые, словно морская раковина, поднятая с глубины и заключенная в хрусталь и бирюзу. Здесь гулял легкий ветер, проникший внутрь из разбитых окон и распространявший по помещениям чуть сладковатый аромат персиков. Лишь иногда на своем хвосте он приносил едва уловимый запах едкой гари, крови и магии, призраков событий, которые здесь произошли. Человек безошибочно находил дорогу в пустых залах, коридорах и холлах. Он знал этот путь наизусть. Тот снился ему множество раз. Незваный гость так долго этого ждал, что теперь шел медленно, наслаждаясь каждым шагом, каждой секундой своего горького триумфа, пускай никто и не мог этого оценить. Наконец, он оказался на самой вершине дворца, в огромном помещении, пол которого треснул от удара а великолепная роспись на потолке превратилась в разноцветную кляксу, словно чья-то рука вылила все краски в одно ведро и перемешала. витражи в высоких окнах были выбиты, и мелкие острые осколки, налившиеся кровью, лежали на полу, словно миллионы льдинок. Портреты сгорели, статуи разрушились, дальняя стена обуглена и в одном месте прожжена насквозь. Через это рваное отверстие в зал проникал длинный точно копье Луч света. В нем в медленном хаотичном танце кружились снежинки. Они появлялись из ниоткуда и исчезали в никуда, делая воздух холодным и острым точно нож. В целом здесь остался лишь трон, вырезанный из причудливой глыбы хрусталя, украшенный сложным орнаментом. На троне, облокотившийся высокий поручень, сидел человек. Его левая рука оказалась целиком вправлена в минерал, лишённой возможности пользоваться магией. Он был ещё не стар, с очень светлыми льняными волосами, голубоглазый, с аккуратной бородой, разделяющейся на конце на две ровные половинки, и решительным, пускай и сильно уставшим лицом. Какое-то время мужчина на троне разглядывал вошедшего, затем с гневом процедил. «Поздравляю». Гость впился в яблоко белыми зубами, и все его напускное дружелюбие исчезло. Больше он не веселился и не улыбался. Глаза стали колючими, злыми. «Я пришел, как и обещал когда-то». «Долго же ты шел». В голосе скованного слышалась издевка. «А те, кто был с тобой, кто предал меня, так они добрались сюда. Ты последний, как и я». Тот в ответ хмыкнул, медленно двинулся вдоль стены зала, хрустя рассыпанным под ногами стеклом. «Шауты уничтожены и рассеяны. Больше демоны не будут служить тебе, а без них... Я думал, ты сильнее». «Я тоже». Казалось, что сидящему на троне больно от одной только мысли о том, что он проиграл. «Астора хорошо выдрессировали тебя». Пожатие плечами. Тебе не стоило ее убивать. И я бы никогда не вспомнил дорогу назад и не принял их помощь. Ты сам это начал. Она была врагом. Асторы. Ее народу не место в нашем мире. Не место среди нас. Не в моей школе. Волшебство принадлежит лишь людям. Некоторые из них были людьми куда больше, чем мы с тобой. Мужчина на троне рассмеялся. «Их слова — яд, и он проник в тебя!» А «Асторы живы и сделают все, чтобы вновь касаться истинного волшебства, а не грязи, которую они вынуждены черпать с той стороны. Даже подсунут одну из своих шлюх моему ученику!» Копье солнечного света, бьющего сквозь брешь, погасло, и в углах зала залегли грозные тени, истинно черные, похожие на клубы дыма, в которых угадывались человеческие очертания. Они начали вставать с колен, но в тот же миг исчезли, растворились в дневном свете, а лицо гостя разгладилось. На нём больше не было ни капли гнева. «Не стоит так говорить о ней, учитель». Голубоглазый покачал головой. «Я тебе не учитель, враг. Ты продал и меня, и моё искусство. Пошёл на меня войной ради красивых глаз». «Как же прикажешь мне о ней говорить?» «Как о своей ученице? Ведь она ею была». «Пока я не узнал правду. В ней кровь тварей. Им запрещены знания. Шестеро...» «Идиоты!» — выплюнул гость. «Их запреты привели нас ко всему этому. Сколько тысяч погибло из-за их ошибки?» «Не тебе говорить о тысячах. Она обманула меня». «Ела мой хлеб, жила в моём доме, пользуясь гостеприимством. Касалась знаний, которые были для неё под запретом. Я сделал то, что должен был сделать ты, глупый мальчишка. Ни Арила, ни Нейси не должны были передать моё наследие своим». «Ты так боишься этого?» — с печалью сказал гость. «Так страшишься легенд старых сказок о наступившей тьме, что сам впустил её в наш мир». Он поднял с пола тяжелую, выкованную из черного железа латную перчатку с острыми гранями, и из-под его пальцев пошел темный дым. Они оба смотрели на этот предмет какое-то время, пока, наконец, гость не убрал его в сумку. «Где был твой разум, о мудрый? Это худшее, что ты мог придумать. Ты сам толкнул меня к остору, когда заключил сделку с шаутами. Только дурак, чтобы испугать лесу, запускает в курятник леопарда. У демонов нет союзников». «Ты куда большая тьма, чем я!» Глубоглазый провел языком по губам. «Что ты с ней сделаешь?» «Превращу во что-нибудь прекрасное, а затем спрячу так, чтобы никто и никогда ее не нашел». «Как ты убедил Нейси воспользоваться ею?» «Боль — хорошая причина!» — мстительно усмехнулся, сидящий на троне. Гость кивнул, просто отмечая, что услышал. Принялся смотреть на летящие по залу снежинки, и хозяин дворца, наконец, не выдержал. «Те, кого остановили шестеро, всего лишь используют тебя!» «Я не марионетка, Астор. Они нашептали тебе прийти сюда!» Мужчина на троне в бессильной ярости сжал кулак правой руки. Ученик с печалью покачал головой. «Тогда кто нашептал тебе позвать демонов с той стороны?» Ты обезумел от страха из-за спящих теней и сам пробудил их, дав шаутам власть, которой у них не было со времен темного наездника, и битвы на бледных равнинах Даула. Они уже в нашем мире, и города юга тонут в крови. Заключить договор с ними глупо и недальновидно. Демоны не держат своих обещаний. Ты разрушил все, что окружало тебя. Нейси, Гвинт, Кам, Войс, Лавьенда — все они мертвы. И ради чего? Ради твоих страхов? Светловолосый подался вперёд, нехорошо усмехаясь, отчего его красивое лицо сразу же преобразилось и стало отталкивающим, если не сказать отвратительным. «Мы одинаковые, а магия той стороны бурлит в твоей крови. Я же вижу! Что ты будешь делать, когда она захватит тебя? Великий волшебник станет пустым. Ты добьёшь этот мир!» Ученик склонил голову. «Ты прав». Я тоже болен мраком. Я рад. Не сомневаюсь. Ты ненадолго меня переживёшь. Ошибаешься, учитель. Когда мы закончим, я откажусь от магии. Теперь хозяин дворца смотрел на пришедшего с недоверием. Ты откажешься от самого себя? Тот рассмеялся. Шестеро сделали это, когда поняли, что, обманув Асторы, собственными руками создали шаутов. Я сделаю это, чтобы не дать им власть над собой. Великие волшебники могут уничтожить мир куда быстрее, чем демоны. А я его слишком люблю. Люблю то, что осталось. Ты так ничего и не понял. Волшебство...» Он взмахнул рукой и воздух задрожал. «Это ничто по сравнению с её смертью. Я с лёгкостью забуду о магии. Будь она проклята вместе с тобой, раз из-за неё столько гибели и страданий» мои друзья моя семья моя вера все они умерли из за твоего страха человек на троне осмысливал сказанное но понял он совсем иное все мои труды пойдут прахом ты последний если я исчезну а ты отречешься дар который оставили нам шестеро исчезнет шестеро забрали волшебство у асторы а я заберу его у людей таких как ты и я Мы с тобой станем прошлым, легендой, мифом, страшной сказкой. Ты не посмеешь!» Горький смех был ему ответом. «Не тебе теперь говорить, что я смею, а чего не смею, учитель. Все, кто оказываются рядом с нашим даром, умирают. Сегодня я остановлю смерти». «А кто остановит тех, кто приходит к нам с той стороны? Астора?» «Между ними и шаутами давно нет никакой разницы и не останется никого, кто мог бы их победить. «Одумайся! Наш мир изменится!» «Все уже никогда не будет прежним!» — закричал человек на троне. «Выгляни в окно, учитель. Ты уже изменил мир. Единое королевство уничтожено. Эпоха процветания завершилась, грядет эпоха забвения. Миру пора меняться, жить, дышать полной грудью, а не по нашей указке. Я сделал то, чего не смог сделать ты» дал ему свободу свободу выплюнул тот ты вернул в него лишь боль страдания и ужас перед грядущим это всего лишь часть жизни я понял это когда ты убил ее а теперь твоя смерть стучится в дверь прислушайся он ушел и его шаги пропали растворившись в тишине она продолжалась возможно минуту а может быть и сейчас И закончилось в тот момент, когда в город на огромной волне вернулось море. Оно стало концом прошлого мира и началом будущего.